Проснулась я утром с позаранку, часов было восемь, не больше, и разбудил меня низкий мужской голос. «Девушка, что вы тут делаете?» С трудом разлепив ресницы, обнаружила, что мой охраняб уже очень даже пришел в себя, выпил все из чайничка и из ведерка допил. И даже самовар, что стоял рядом, опустошил тоже. А теперь будил меня, сладко спящую на его законном спальном месте. Хотя я точно помнила, что сидела рядом на низкой табуретке, когда поила его, и вообще не помнила, чтобы перебиралась поближе к болезному. Проморгавшись, поняла, что, во-первых, мужик слишком быстро как-то в себя пришел. Во-вторых, я, не ожидавшая столь быстрого восстановления пленника, несколько была не в образе, а в-третьих... — Сегодня ж суббота. «Суббота — Суббота? — нахмурился мужик. — Ну да, суббота, ярмарочный день! — воскликнула я, соскакивая с постели. А охраняя бушка поднялся тоже, но не столь резво. Хотя одно то, что сам с первого раза поднялся, немного смущало. И вообще многое смущало, но не суть-то. «Ты это ложись!» — приказала я. «Ведьма скоро придет, а она, ого суровая!» Раба это не напрягло. «И до да мужиков охочия!» — добавила я. А вот это уже напрягло. Мужик мгновенно сел и принялся изображать бледный и болезненный вид. Но это не помешало ему задать крайне неприятный вопрос. «А ты кто?» «А я тебя отпаивать должна была». Практически не соврала я. Но ты уже и сам все выпил, как я погляжу. Нужник-то сам найдешь? На меня посмотрели так, что стало ясно. Коля не найдет, тут у меня два нужника появится. В смысле, этот если не найдет, то отстроит с нуля. Решительный такой индивид. Явно со всеми проблемами привык справляться сам. Вот и славненько засуетилась я, из синей пятясь в избушку. А я побежала, ждут меня родители-то. И, юркнув в дом, споро схватила сарафан, натянула его поверх рубашки-вышиванки, в нее вчера сразу переоделась. Как помыться смогла, за пять минут в перерыве между ложечками вливаемого в мужика отвара. Волосы запрела в две косы, украсила лентами с рябиной, взяла корзинку, монеток мелких, и, обувая лапти на ходу, попрыгала к двери. Вот тут-то мы и встретились. Моя голова и живот охраняба. Но так как живота толком не было, от столкновения было больно, причем мне. «Ох ты ж!» — только и прошипела. «Аккуратнее!» — мужик меня придержал, не дав упасть. «Что ж ты как и носишься?» «Так спешу же!» — подавив вопрос о том, как он вообще ходит, выдохнула я. Выпрямилась и мужика еще раз внимательно оглядела. В общем, большой был мужик. И плечистый. И опасный такой, как волк-одиночка. которого серые всей стаи разом побаиваются. А еще мужик видел. Избу мою, в смысле, видел. Для других тут, как не зайдешь тьма беспросветная. А этот одним взглядом быстро все осмотрел, да так, что стало ясно. Видит он. И чашку на столе оставленную, и пирожок надкушенный, и книжку. Книжка. Я метнулась к столу, хватая томик, засунула в корзинку, и обратно к выходу было подалась. Когда до охраня бы дошла, «Одна только ему, видимо, ведомая истина». «Стало быть, ведьме служишь». «Хм, интересное предположение. Стало быть, служу. Не стала я отпираться». И невежливо, вытолкав мужика из светлицы, дверь закрыла, а затем добавила. «Ведьма сказала, тебе до заката есть ничего, нельзя, только пить. И спать, и пить, и...», «И спать, я понял», — произнес мужик. «Ну вот и хорошо, что понял», — улыбнулась ему я, И, обойдя его, такого статного до широкоплечего выбежала во двор. «А то ярмарка же сегодня. Могу не успеть. Да и Леший ругаться будет, если вернусь слишком поздно». «Кстати, Олешем, «И со двора не уходи!» — крикнула мужику в целях конспирации. «Лес для тебя опасен пока».